Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены. Если иной раз кто-нибудь из чувства самопожертвования и приглашал ее на танец, она испытывала и выражала вслух столько благодарности, что в значительной степени умоляла и обесценивала его удовольствие. Она даже привыкла замечать, как Анна толкает Джимми локтем, подавая ему знак, что он должен выполнить свою повинность, пригласить ее подругу и дать ей возможность на протяжении нескольких минут наступать ему на ноги. Но в этот вечер тыква превратилась в карету с шестеркой коней. Террио Салливан стал победителем принцем. И Мэгги Тул распустила крылышки для своего первого полета бабочки. И хотя в наших метафорах волшебные сказки несколько перепутались с энтомологией, они не убавляют ни единой капли амброзии с увенчанного розами первого чудесного бала Мэгги. Девушки осаждали Мэгги, прося познакомить с ее парнем молодые люди из трелистника. После двух лет слепоты вдруг прозрели и заметили, что мисс Тул не лишена баяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать. Так Мэгги взяла реванш за прежние. А что до Террио Саллилина, то его успех на вечере был выше всякой меры. Он встряхивал кудрями дарил улыбки и с легкостью проделывал все те семь телодвижений, на которые вы ежедневно тратите десять минут у себя в комнате перед открытым окном для приобретения гибкости и изящества. Он танцевал, как фаун. Он создавал вокруг себя атмосферу любезности и тонкого обращения. Слова свободно слетали с его языка и и он два раза подряд протанцевал вальс с той картонажной девушкой, которую привел Демпси Донован. Демпси был главарем общества. Он носил фрак и мог дважды подтянуться на перекладине, держась одной рукой. Он был одним из подручных большого майка, о Сальвена. и тревоги его не тревожили. Ни один фараон не осмелился бы арестовать его. Если Демпси случалось пробить голову уличному торговцу или всадить пулю в коленную чашку члена клуба любителей природы и литературы имени Хайнрика Б. Суини, кто-нибудь из полицейского участка заходил к нему мимоходом и говорил, «Загляни к нам как-нибудь, Демпси, когда найдешь время, капитан хочет перекинуться с тобой парой слов». Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавный анекдот, и после этого Демпси возвращался к себе и полчаса работал с шестифунтовыми гантелями. Поэтому прогулку по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером по сравнению с тем, чтобы дважды провальсировать с девушкой Дампсе Донована.